У меня в голове опилки. Длинные слова меня только расстраивают. Мультфильм, Винни-Пух и все-все-все. Ну так как, брат, поможешь? Тихий голос Ника отвлек от любования Фимкой. Она словно принцесса танцевала с отцом Ника, одним из уважаемых людей города. Моя жена блистала во всей красе. Замысловатая прическа, шикарное платье, фата до пола но не это делало ее такой красивой и желанной. Она улыбалась, радостно, открыта, и была моей. Вся. От кончиков волос до пальцев на ногах. Моя. Знал, что собственник, но не подозревал, что башню будет сносить настолько прочно и окончательно. А еще было безумно приятно от понимания того, что Ефимка такая же, как и я, собственница. Невероятно просто. С тех пор, как мы стали жить вместе, Не только сотрудницы начали обходить меня стороной, хотя и раньше особых прецедентов не было, но и клиентки. И как она умудрялась всем вокруг посылать настолько ледяные и злобные взгляды, что я и не замечал порой. И в то же время она не распугивала клиентов. Наоборот, в ресторан увеличился поток людей. Все свободное время малышка посвящала созвездию. Я командовал кухней, а Фимка всем остальным. Подчинённые перестали шугаться меня, прятаться по углам. Теперь паломничество началось на ковёр к Фиме. Я безгранично доверил ей свой бизнес. И она, оправдывая мои ожидания, справилась. Ей всё удавалось. Она внесла много нового в уже действующее дело и подкинула несколько идей по поводу нового здания. Но туда я вообще не совался. Разве что меню было на мне. Но и тут Фима высказала свои предпочтения. В общем, сам не верил, что эта деятельная, активная, умная, веселая малышка – моя. Отец ее появился на свадьбе с новой женой. Поздравил и сейчас тихонько напивается в баре, в то время как его молодая супруга флиртует с мужиками. И даже со мной пыталась. Я, как обычно, не особо обратил на нее внимание и тщательно игнорировал. Зато Фимка моя в два счета указала на выявленной мачехе, как ей себе вести на нашей свадьбе. Мадам сбавила обороты и удовлетворилась парой поклонников. Еще моя Фимка сделала невероятное. В моей семье воцарился мир. Отцу всех прегрешений я не простил, но общение возобновил. Мы стали часто появляться в родительском доме. Как выяснилось, по маме я сильно скучал, несмотря на телефонные разговоры с ней во время холодной войны с отцом. Музыка смолкла, сменяясь такой же медленной композицией. Я мысленно позволил малышке потанцевать еще один танец с гостями, а не со своим законным мужем. Отпил виски из стакана и решил все же уделить время другу. Все равно ведь не отстанет просто так. «Чего у тебя?» – спросил я. «Нужно, чтобы Фимка бросила букет Ваську», – сказал Ник. «А дальше я с Тамадой уже все уладил». «Думаешь, выйдет?» – с сомнением поинтересовался. Зная сестру, не был уверен в безупречности плана Ника. «Не знаю», – честно ответил друг. «Но, во-первых, другого шанса не предвидится. А во-вторых, устал я уже бегать за ней. Пусть сегодня все и решится». На лице Ника решимость и упрямство. «Лады», – согласился я. «Пойду жену подговорю». «Давай, давай», – хмыкнул друг. В нашей свадьбе Ник видел начало своей новой жизни. Вот только Аська настойчиво бегала от него. Уже подружкой невесты ее уговорили стать, чтобы ближе к Нику. И конкурсы всяческие тамада провела с участием этой парочки. Но сеструха же была непоколебима. Правда, на девичнике у них с Фимкой состоялся довольно длительный разговор за бутылкой мартини. О его сути, любимая, не сказала даже под пытками. Хотя я старался. Пытал тщательно, долго и с энтузиазмом. Но она только улыбалась загадочно и говорила, что у неё всё под контролем. Правда, и кала, не переставая, и смотрела пьянющими глазками на меня но не суть. Главное, я ей верил. Оставив стакан, направился к любимой жене. Увидев меня, она отделалась от очередного желающего сплясать с невестой и пошла мне навстречу. «Привет!» – лучезарно улыбнулась она. «Привет!» – приподнял ее над полом и поцеловал. «Скоро уже букет бросать!» – рассмеялась малышка. «Знаешь что, ты стой рядом и говори, где Аська. А я постараюсь не промахнуться». «Лады!» – рассмеялся я. Вообще-то Ник с той же просьбой подходил. «Он что, хочет тоже букетик бросить Ваську?» — улыбнулась малышка. «Типа того», — ответил и кивнул Тамаде, прося распорядиться еще ещё одной медленной композиции. Тоже захотелось потанцевать с любимой. «Счастливо?» — спросил я, прижимаясь лбом к лбу Фимы. «Очень». Улыбка была обещающей и радостной. Так смотрит и улыбается только она разгоняя кровь и заставляя хотеть ее до боли в паху. «Это хорошо», – просипел я на ушко и повел в танце. Музыка закончилась, вечер подходил к завершению. Все намеченные соответствующие торжеству обряды исполнены. За исключением одного. Фимка моя, уставшая, но счастливая. А я тоже немного уставший, но счастливый. Ждал самого главного сюрприза. Малышка не знает, но я везу ее в отпуск. Конечно, по шапке от нее получу, потому как официальное открытие нашего нового проекта намечено через две недели. Но я заручился поддержкой Аси и Ника. Те обещали не перегрызться друг с другом и закончить все последние приготовления. По моему плану, мы возвращаемся за три дня до открытия Серафимы. Кстати, о названии нового ресторана. Когда планировался проект еще два года назад, я хотел дать ему имя по названию Стихии огня». Пламенный или Искра. В общем, что-то в этом духе. Как в воду глядел, что с Фимкой познакомлюсь. Судьба не иначе. Правда, когда дело дошло до официального названия, без зазрения совести указал Серафиму, за что получил первый полноценный скандал от любимой. «Никакой фантазии!» – ругалась она, категорически отказываясь принять мое мнение. Я только хмыкал, но твердо стоял на своем. «Будешь возражать?» – пригрозил я. «Назову Фимкой». «Лучше уж Серафима!» – вздохнула малышка. «С тех пор, вот уже почти два месяца, любимая шутит, что у меня две жены и обе тезки». Пришло время бросания или метания, это уж как получится, букета. Незамужние девчонки выстроились в ряд. Я шепотом подсказывал, в какую сторону бросать. Фимка вздохнула и, размахнувшись, бросила букетик точно в цель. Девушки расступились, и в центре зала стояла сеструха с букетом в руках и с паникой во взгляде. «Я убью тебя, подруга!» Пригрозила Аськафиме, А я только погрозил ей кулаком. Дальше настала моя очередь. Под слова Тамады опустился на одно колено перед малышкой. Приподнял пышную юбку и стянул подвязку, которую сам же утром и надел. «Люблю», — улыбнулся я, поглаживая бедро и колено любимой. «И я», — прошептала малышка. «Но если ты задержишься там еще на секунду...» Я потребую выполнения супружеского долга незамедлительно. Гости будут удивлены, уверяю. Тихо рассмеялся. Да я вообще в последнее время смеюсь довольно часто. Все знакомые и друзья заметили. Нет того злобного и ледяного Рекса. Теперь даже в тренажерке меня чаще кличут Фимой, чем Рексом. Поднявшись на ноги и успешно поборов соблазн нырнуть под юбку жены с головой и провести губами по колену, затянутому в кружевной чулок, помахал подвязкой. Холостяки собрались за моей спиной. Фимка подсказала, куда именно её бросить. Но у подвязки не было выбора, в какую сторону ей лететь. Ник стоял впереди всех, а парни отступили на шаг назад. В общем, всё было заведомо решено. Как только подвязка оказалась у Ника в руках, Тамада начала рассказывать о новой паре, созданной сегодня. Тем временем Ник подошёл к кассе. Та, выпучив глазёнки, таращилась на Ника. Друг, остановившись в полуметре от неё, Секунду смотрел на Аську, потом опустился на колено, а в руке появилась коробочка из ювелирки. «Ась, я сто лет тебя знаю и столько же люблю», – твёрдо сказал друг. «Выходи за меня». Народ в зале притих. Фимка сосредоточенно смотрела на Аську, словно мысленно посылала ей в мозг верные ответы. Но сестра была, по ходу, настроена на иную волну. Упрямо вздёрнув подбородок, Ася сжала букет в руке. «Нет». Чётко ответила Ася. Фимка моя выругалась. У меня научилась. Пипец, блин. Нику ответ не понравился. Но, судя по его взгляду, иного он и не ожидал. «Ты выйдешь за меня?» Ещё раз спросил Ник. «Ты оглох?» рявкнула Ася. «Я ответила нет». «Последний раз спрашиваю». С угрозой прорычал Ник. «Ты станешь моей женой?» В «Последний раз отвечаю», взвизгнула сестра. «Я не выйду за тебя». «Дурёха. Вздохнула жена тихо. «Мне кажется», — шепнул я ей на ухо, — «это только начало истории». Я оказался прав, некмедленно поднявшись на ноги, спрятал коробочку во внутренний карман пиджака. «Вот, значит, как», — хмыкнул он. Аська скрестила руки на груди и с вызовом утвердительно кивнула. В следующее мгновение, стремительно присев, друг подхватил Аську под колени, закинул на плечо, отыскав меня взглядом, выкрикнул. «Дай время до утра!» и умчался под свисты аплодисменты. «Потащил уговаривать?» — предположила жена. «Вряд ли», — засомневался я. «Он не станет больше просить». «Откажется от нее?» — спохватилась любимая. «Маловероятно», — предположил я, просто сделая так, чтобы теперь предложение о браке поступило от Аськи. «Будут жить в грехе?» — рассмеялась Фимка. «Зная Ника, — хмыкнул я, — с этого дня он от Аськи не отлепится». «Размышляю, двинуть ему в морду за честь сестры. Или пусть Аська сама за себя постоит?» «Пусть сами разруливают», — заявила любимая. «А я устала. Домой хочу, в кроватку». «Полностью поддерживаю и одобряю». Рассмеялся, целуя жену, а потом нацепил на лицо зловеще ледяное выражение, чтобы гости расступились и не мешали пробираться к машине. По пути домой сидел рядом с женой на заднем сиденье. Поглаживал ее по спине, шее, виску дышал ароматом её духов, смешанным с её таким родным и единственным запахом, и думал, какой же я счастливый. «Знаешь», — признался я, — «это мой самый счастливый день, а второй, когда я переехал в наш дом и познакомился с тобой. Всегда буду его помнить». «А я не уверена, что там было что-то выдающееся», — проворчала малышка. «Отчего же?» — удивился я. «На пороге моей одинокой холостяцкой квартиры?» Появилась прекрасная незнакомка с печенюшками. Чем несчастье? «Во-первых, с тортиком», — поправила меня малышка с улыбкой. «Во-вторых, не на пороге, а в подъезде. Ты вообще, между прочим, мимо меня прошёл». «Да я был поражён твоей красотой», — возмутился я, пытаясь защититься от щекотавших меня юрких пальчиков. «А кто-то вообще меня хамом назвал в тот раз». «Заслуженно», — хмыкнула малышка и перестала меня щекотать. «Заслуженно». Согласился я, вновь обнимая любимую. Машина мчала нас домой, а мы сидели обнявшись и глядя друг другу в глаза. Все будет отлично. Я знал и верил. Потому что мы вместе.